Глава седьмая. И чего он так раскричался, будто я бочки сама опрокинула? А может, перенервничал из-за меня? Ага, мечтай, станет принц переживать о каком-то безродном мальчишке. Я вдруг рассердилась. Никто не просил его следить за мной и заниматься моим спасением. Но и в случайную встречу ни за что не поверю. Внимательно пригляделась и невольно потянулась к дракону. В его глазах плескалось плохо сдерживаемое раздражение, голубыми искрами вспыхивало негодование. Но на самом дне ледяных озер притаилась тревога. «Неужели он все таки переживает за меня?» «Никогда не видела ледышку настолько взволнованным». Или это он от предыдущей встречи отойти не успел? Тут только посочувствовать можно. Сам слугу выбирал. Вот и выбрал на свою голову. Как говорила моя бабуля, мило, не мило, купила, так ешь. Ариан замер. Какое-то время мы смотрели друг на друга, но потом взгляд принца переместился на мои губы. Его глаза резко потемнели. Я увидела, как напряглось тело принца, и под одеждой обозначился каждый мускул. Это было потрясающее зрелище, но полюбоваться им мне не дали. Не издав ни звука, Ари вновь схватил меня за шкирку и потащил за собой. «Эй!» — возмутилась я. «Мы так не договаривались. Пусти я и сам идти в состоянии». «Вот сейчас и договоримся». процедил дракон, не оборачиваясь. «Мне пришлось бежать в припрыжку, чтобы за ним успевать». Так он и волок меня через всю территорию Академии прямо до своих апартаментов. Как назло, студентов по пути попалось немало. Они таращились нам вслед, позабыв про свои дела. Кто со смехом, кто с любопытством, кто с неприкрытым злорадством. Но равнодушных не осталось». Такую картину явно не часто увидишь, чтобы наследный принц на виду у всех дрессировал своего слугу. Перед ажурным крыльцом мы столкнулись с той брюнеткой, которой прислуживает Мариса. Хари! Хари" удивленно протянула она, увидев нашу счастливую парочку. «Не сейчас, Энайза», — отрезал принц моей мечты. «Но с дороги!» Голос перешел в настоящий драконий рык, и непонятливую брюнетку будто ветром снесло. А у меня в душе колыхнулось что-то подозрительно похожее на удовлетворение. «А вот не надо моему принцу под ноги лезть, когда он занимается таким важным делом, как мое воспитание». Не сбавляя хода, Ариф толкнул меня в богато украшенный гулкий холл с колоннами и куполообразным потолком, и захлопнул дверь с такой силой, что по стенам пошла вибрация. Я невольно сжалась, ожидая, что на голову посыплется штукатурка. Зажмурилась и втянула голову в плечи. Ариан стоял рядом. Я слышала, как шумно он дышит, будто едва сдерживается, чтобы не накостылять мне по шее. Понемногу его дыхание успокоилось. Раздались шаги. Принц отошел от меня и почти бесстрастно произнёс. «Ты посмела слушаться прямого приказа. Причём приказа своего будущего сюзерена». «Ой, а я только-только перевела дух. Надеюсь, что все самое страшное уже позади». Открыла один глаз. Бросила на Ари заискивающий взгляд. Но он, похоже, был очень зол. Окинув меня ледяным взглядом, добавил. «За это ты будешь наказан». Моё воображение тут же нарисовало будоражащую картинку, обнажённый по сари с плёткой в руке, растрёпанный, с плотно сжатыми губами и сверкающими глазами. А я перед ним на лавочке, попой кверху и без портков. От представшей картины мои глаза округлились и полезли на лоб. Я лихорадочно облизала пересохшие губы и пропищала. «Ты меня выпаришь?» Он снова смерил меня нечитаемым взглядом. «С удовольствием», — произнёс многозначительным тоном. Моё сердечко отчаянно ёкнуло. «Но потом. Сейчас у меня другие планы. Если бы я знала, что это за планы...» Мое воображение рисовало одну картину страшнее другой... Но ни одна из них и близко не угадала реальность, уготованную мне Арианом. Этот гадская ящерица распустил всех слуг и заставил меня вымыть несколько комнат, хотя они не нуждались в уборке, потому как я и пылинки там не нашла. Вынудил застелить новое бельё на его королевское ложе, поменять шторы, потому что ему так захотелось, и вынести мусор. А еще заказал себе на ужин жареного каплуна, готовить которого предстояло мне. И связал мою магию, сделал все, что могло бы унизить парня. Сам же все это время полулежал на диване и с невозмутимым выражением на лице читал книгу. Хотя, думаю, не читал, я ни разу не видела, чтобы он перевернул страницу. Зато хорошо чувствовала на себе колючий взгляд, пока ползала с тряпкой, собирая несуществующую пыль. Каплон стал пафеозом моих мучений. Есть-то я очень люблю, а вот с готовкой дела обстоят немного похуже. Хотя, что это я? Плохо они обстоят. Готовить я не люблю, хоть и умею. Дома этим мама всегда занималась». «Ну ничего, девушка я простая, к работе приученная». На проверку Каплун оказался откормленным петухом. «А уж куриное племя ощипывать я умею. Этого даже ловить не пришлось». Тело ломило от утренних издевательств Тессайна. Хотелось всё бросить, лечь и вытянуть ноги. Но я стиснула зубы и молча отбывала свое наказание. Если Ари ждал от меня стонов и жалоб, то не дождался. Я не собиралась доставлять ему лишнее удовольствие. К тому же у меня была фора, о которой дракон не знал. Я привыкла все делать без магии, ручками. На земле по-другому никак. До этого мне не приходилось готовить курицу на вертеле. Но я представила, что делаю гриль, и дело пошло. Петух достался мне жирный, тяжелый. я еле справилась с ним. Ари, конечно же, переместился на кухню следом за мной. Занял кресло возле окна, но помощь не предложил. Усиленно делал вид, что читает. но ну, ну отольются кошки мышкины слёзки». В общем, пыхтя и чертыхаясь, я щипала бедную птичку, распотрошила, щедро обмазала специями и сливками и насадила на вертел. Теперь оставалось только следить за огнем и медленно поворачивать вертел, надеясь, что петух пропечется как надо, а не сгорит. Странное дело, огонь в очаге будто слышал мои мысли. Он то вспыхивал яростно... то почти угасал на ложе из углей. Нежно лизал с соком и жиром куриную плоть. Я спрятала от Ариана улыбку. Думает, что связал мою магию? Ну-ну, пусть тешит себя надеждой, наивной. Магию феникса невозможно связать. Вскоре по кухне поплыл такой аромат, что у меня слюнки потекли. От вида жареной птицы кружилась голова и подводила живот. Похоже, я жутко проголодалась. Но слюни пришлось проглотить. Потушив огонь, я сняла каплуна свертела, выложила на блюдо, а потом, с чувством выполненного долга, опустила его на стол. Перед самым носом невозмутимого Ариана. От птицы шел жар. Аппетитная золотистая корочка блестела от жира а сок стекал в тарелку с едва слышным шипением. Не сдержавшись, я громко сглотнула. Принц недоверчиво принюхался и придвинулся ближе к столу. Налил в бокал вина из бутылки, что невесть откуда приплыла к нему по воздуху. Изящным движением разложил белоснежную салфетку у себя на коленях, потом отрезал кусочек мяса с грудки, придирчиво осмотрел и положил в рот. Пока Ари молча жевал, я пыталась прочесть по его лицу, что он думает. Но ловила себя на том, что постоянно возвращалась к его губам. Теперь-то я знала, что они у него теплые, податливые, а дыхание пахнет корицей. Мысленно нахлестнула себя по щеке. «Так, не думать об этом. Ты парень, ты парень». Наконец, Ари проживал до конца, промокнул рот салфеткой и выдал вердикт. «Недурно. Недурно? И это все. Да это шедевр кулинарии. Особенно если учесть, что я впервые в жизни готовила каплуна, да еще на вертеле. И ничего не сожгла, не пересолила». Похоже, возмущение отразилось на моём лице, потому что этот гад внезапно отставил бокал и с ленцой произнёс. «Но у меня сегодня что-то нет аппетита, так что можешь доесть это сам». Бросив салфетку на стол, он поднялся. На пороге кухни обернулся ко мне. Не скрывая своего превосходства, добавил, «Как закончишь здесь, убери, и можешь быть свободен». С истинно королевским видом принц покинул меня. Онемев от такого самодурства, я опустилась на диван. Ноги безумно гудели, спину ломила. Хотелось вскочить, схватить этого несчастного каплуна вместе с блюдом, и надеть на голову одному вредному принцу. Пусть побудет в моей шкуре это высочество. Ему это полезно». Перевела взгляд на предмет моих мучений, и рот наполнился голодной слюной. «Нет, ну, видели, а? Аппетит у него пропал. О, гада этакого. Про таких есть выражение «морда просит кирпича». Петух ему не зашел. Я тут своими ручками старалась, сделала, а он просто взял и свалил. А потом до меня дошел смысл его слов. Получается, я могу это съесть? Настроение сразу скакнуло вверх. Недолго думая, отрезала кусочек мясца с жирной птичьей ляжки и с наслаждением впилась в него зубами. Кажется, это самая вкусная курица из всех, что я ела. Интересно, чем они их тут откармливают? Совсем не похоже на привычную мне домашнюю птицу. А уж с пластмассовой магазинной вообще не сравнить. Взгляд упал на вино, что темнело в хрустальном бокале. Наверняка принц пьет только самое лучшее. И раз сам дал мне добро, то почему бы и нет? Бокал выглядел хрупким, вино густым и насыщенным. Я поднесла его к носу... Вдохнула аромат с терпкой горчинкой и зажмурилась от удовольствия. Белиссимо. Пригубила немного. Вино оказалось тягучим и пряным. Оно скользнуло по пищеводу блаженным теплом. С бокалом в руке я откинулась на спинку дивана. «Начинаю понимать все прелести работы у знатной особы». Еще и ноги закинула на стол. Даже если принц зайдет, не уберу. Кто он такой? Знать не знаем. Еще пару глотков, и поднять меня сможет только самый смелый. Венцо-то крепкое оказалось, напрочь лишающее здравого смысла и инстинкта самосохранения. Вскоре меня посетила умная мысль. Пировать одной было скучно. так что я, пошатываясь, поднялась, сунула под руку недопитую бутылку вина, прихватила курицу вместе с блюдом и покинула гостеприимного принца. В общежитии заявилась в приподнятом настроении. Ещё бы! Я же по пути пару раз приложилась к бутылке. Грохнула остатками вина тумбочку, поставила рядом едва тронутую птицу и потетично воскликнула. «Братва!» «Налетай!» А сама с глупой улыбкой вытерла об штаны жирные руки. На меня уставились две пары обалдевших глаз. Третья пара, принадлежавшая Эйку, жадно смотрела на Каплуна. «Злат!» Тим осторожно поднялся. Судя по его виду, он явно не надеялся увидеть меня в добром здравии после того, как Ариан утащил меня буквально за шкирку. «А это откуда?» «Его высочество спонсирует наш поздний ужин». Объяснять и ворочать языком было лень. Я зевнула, протопала к своей кровати и бухнулась на нее лицом вниз. Темнота накрыла мгновенно...